Глава пятьдесят Название и форма. Две крутобедрых скалы выросли вдруг перед нами из кромешных пучин. Валунный перешеек объединял их в одно целое, но волны набегая, то и дело разъединяли их. То соединят, то разъединят, то соединят, то разъединят. «Какой-то остров к соединений и разъединений», — хмыкнул Хренов. «Все это напоминает мне простую кона...» «Хватит, Хренов!» — резко прервал капитан. «Никого не интересует, что это вам напоминает. А если потомкам будет любопытно, что именно Мичман Хренов называет простой кона...» «Пусть сами догадываются». Пристать к этому острову, состоящему из двух скал, было невозможно. Разбиваясь о каменные подошвы, волны рокотали как-то особенно, и казалось, что они толкуют о чем-то, бормочут и разговаривают. Наш корабельный священник Фалфальч, которого матросы по простоте душевной называли чаще «Пал Палчем», Умиленно вслушивался в смысл гортанной морской речи. Вот — Вот-вот запоют, родимые шептал он, — ангельские песни. — Капитан, вы столько понаоткрывали островов, а я все в кают часовни из кают-часовни в кель-каюту. Разрешите и мне открыть вот этот остров и дать ему название? «Вообще-то, батюшка, — сказал капитан, — ваше возникновение несколько неожиданно. Мы даже и не подозревали, что вы на борту. Но раз уж вы возникли, открывайте, мы не возражаем, но назвать остров пока трудно. Мы не знаем, кто на нем живет и что вообще здесь происходит». «Это неважно», — сказал Фалфалыч, — «я по наитию». «Валяйте, батя», — сказал капитан. «Это очень просто», — сказал Фалфалыч. «Назовем его «остров разговора двух равноапостольных братьев с небом». «Шикарно», — сказал капитан, — «тонко и умно, но не длинновато ли?» И где вы видите равноапостольных братьев? Да вот они, две эти вечные скалы, они и объясняются с небом посредством бурления вод, рокота пенных волн, пения звонкой гальки. И вы уверены, что они разговаривают с небом, а может, между собой? Фал Палыч прислушался, вытянув шею к равноапостольным скалам. «Они толкуют о любви и вере, — сказал он, — о страсти и грехе. В их речах звучит очень много философских размышлений. Да, они говорят между собой, но небо их слышит. Назовите просто «остров», «разговор». А насчет... Равна постальных братьев. Опустите, батюшка, от греха. Да и не поймешь, кто тут из них. Кирилл, кто... Мефодий. Разговор. Сморщил носик, Палфалыч, Фю-фю. Диалог. Вот слово. Где мой жезл? Длиннющий жезл с острым наконечником и набалдашником украшенный золотом и каменьями, славу богу не крюк быстро нашелся и с поклоном был подан служителю культа. Надо сказать, что к этому торжественному моменту на палубе собралась вся команда. Все с интересом ожидали, как наш поп станет нарекать и открывать остров. Слушай меня! — О, остров! — сказал Фалфалыч и возложил с борта на берег свой могучий жезл. — Нарекаю тебя, остров, диалог! — А вы, о скалы, говорите между собой о вере и страсти, о добропорядочности и о вечном блаженстве, о высокой нра Хорош! — прервал священника капитан. — Хватит, батя, нарекли! И достаточно. И закончим на высокой нра. И пускай потомки думают, что это такое. Название «Остров-диалог», конечно, никуда не годится. И мне придется из всей вашей речи вычленить действительно сильное название. Итак, этот остров называется «Остров высокой нра».